Сборник рассказов Потапова к доске «Вампир» из 9 «Б». Все началось с того, что я разглядывал учебник своего старшего брата Юрки. На одной картинке был нарисован скелет. «Это что у нас в кабинете биологии в шкафу настоящий стоит?» – похвалился Юрка. «Да ну! А откуда он там взялся?» – заинтересовался я. Будешь много знать, скоро состаришься, ухмыльнулся Юрка. Этим бы все и закончилось. Но на следующий день Юрка пожаловался своему другу по телефону. С этой контрольной у меня биологичка столько крови попила. Когда Юрка закончил говорить, я не удержался и спросил, а у вас учительница, вампир что ли? «Не болтай глупости, без тебя тошно!» – отрезал Юрка и уткнулся в учебник. «Когда он в таком настроении, лучше к нему не приставать!» Я покорно уселся рисовать, но вдруг меня осенило. «Если учительница пила Юркину кровь, значит, он тоже стал вампиром тот -то он так разозлился. А уж когда папа принес из проявки фотографии, на одной глаза у Юрки были красными, точь-в-точь, -точь, как в фильмах ужасов, Я решил, что пора предупредить родителей. Получив момент, когда Юрки не было дома, я подошел к маме и сказал, «Мам, ты только не волнуйся, а то я хочу тебе очень важную вещь сказать. Но ты, главное, не нервничай!» «Что ты опять натворил?» – насторожилась мама. «Юрка, вампир! Видишь, какие у него глаза красные!» «Дурачок, это просто свет так падает». «Нет, мам, не свет. У них в школе в шкафу скелет спрятан, потому что учительница тоже вампир». Я пытался убедить маму, но она только покачала головой. «А по-моему, тебе надо меньше ужастиков по телевизору смотреть». Я понял, что помощи ждать неоткуда. Только время терять. Нужно было действовать самому. Я знал три верные средства от вампиров. Серебряные пули, осиновый кол и чеснок. Ни пуль, никола у меня не было. Но даже если были, вряд ли я смог бы ими воспользоваться. Все-таки Юрка неплохой брат. Он часто со мной играл и даже брал гулять с большими ребятами. Лучше бы он сам во всем признался. За ужином я нарочно попросил чеснока. Как я и ожидал, Юрка от чеснока отказался. Мои подозрения подтверждались. Наевшись чеснока, я решила обезопаситься на ночь. Брат или не брат, а спать с вампиром в одной комнате. Занятие не для слабонервных. Я взял несколько крупных долек чеснока, и пока никто не видел, как следует, натер кровать и паркет вокруг. Стоило Юрке зайти в комнату, как он тотчас вышел и сказал, «Мам, зачем ты разрешаешь этому скунсу надо чеснок есть? Он всю комнату протушил. Я с ним спать не могу. Можно я лягу на диване в гостиной?» Спать в гостиной мама Юрки не разрешила. Я понял, что сегодня решающая ночь, главное не уснуть. Я лежал изо всех сил, таращился в потолок. Не знаю, сколько времени прошло и как я задремал, но вдруг я проснулся. Открыв глаза, я увидел, как Юрка встает с постели. В свете луны он казался очень бледным. У меня от ужаса поползли по спине мурашки, и я повышенно телнул на нос одеяло. Услышав но, шорох, Юрка обернулся ко мне. «Ты чего не спишь?» – шепотом спросил он. «А ты, ты, ты, ты ч, ч, чего пролепетал я?» И поглубже вжался в кровать. «Пить хочется», — сказал он. «У меня волосы встали дыбом. Все было точь-точь, как в фильмах ужасов. Там тоже вампиры вставали, чтобы пить кровь». «Не подходи, закричу», — предупредил я. «Ты что, сдурел? что ты испугался?» — участливо спросил Юрка, пытаясь усыпить мою бдительность. Он сделал шаг в мою сторону. И тут я заорал так, как не орал ни разу в жизни. Я помню, как родители подскочили с постели и стали успокаивать меня, как мама дала мне какие-то капли. А Юрке пришлось есть целый зубок чеснока, без хлеба, чтобы доказать мне, что он не вампир. На другой день всем было смешно. Папа, мама и Юрка точно сговорились. Все подтрунивали надо мной. Только мне было не до смеха, ведь смотреть телевизор каждый день мне все-таки запретили».